Глава первая. «За день до этого». Елена. «Хватит киснуть, подруга! У меня есть для тебя заманчивое предложение». Светка тряхнула копной рыжих волос и припудрила веснущатое лицо. Спрятала складное зеркальце камею в сумочку от Прада и улыбнулась мне недавно увеличенными губами. «Да, когда эта бывшая жена одного местного богатея так говорит, дело плохо». У меня однозначно неприятности. В общем так, раз сына на полтора месяца забрал папаша, твой бывший, не к месту будет упомянут, ты просто должна отвлечься и развлечься. Ты теперь женщина свободная, красивая и даже умная. Я хлопнула ресницами. Что-то слишком много комплиментов на квадратный сантиметр речи. Кажется, меня ждет неопасное приключение, катастрофа вселенского масштаба. С такой-то подводкой. «Ближе к делу. Что тебе нужно?» – не выдержала я накала страстей. «В общем, есть тема. Можешь заработать и полтора месяца пожить в нашем обществе за счет моего кузена по мужу. А потом свободно, как ветер. Кузен, если что, хорош собой, 36 лет, разведен, имеет сына, так что мужик хоть куда». Когда Светка что-то рекламировала, я понимала – жди подвоха. Однако мне даже и слова сказать не дали. «Руслан, я ее подготовила!» – радостно крикнула Светка, и за нашу ширму в ресторане «Римские каникулы» – обычное место встречи с приятельницей – зашел тот самый мужик хоть куда. Я только хлопала ресницами, пока высокий плечистый брюнет с обаятельной улыбкой во все тридцать два идеальных зуба. Темно-серыми глазами и походкой барса выдвинул стул и присаживался к нашему шалашу. Естественно, на нем были джинсы из ограниченной серии и толстовка, стоимостью, как вся моя мебель, вместе взятая, причем взятая у хозяйки по самой выгодной цене. Здорово, что вы согласны. Я уже договорился. Сейчас идем в свадебный салон и покупаем все необходимое. Через час у нас регистрация. — выпалил приятным низким голосом Руслан. Я ойкнула, хлопнула ресницами и посмотрела сначала на Светку, а затем и на ее родственника. «Это то, о чем я подумала?» — уточнила я, собираясь быстро расплатиться и бежать, куда глаза глядят. Но тут в дело вступили эти двое из высшего бизнесменского общества два голоса, две глотки, с двойным набором аргументов, доводов и предложений. Короче, ворковала Светка, все просто. Мой какой-то там юродный дед по линии мужа чудаком был изрядным. Да, Ефим Германович был тем еще, подхватывал Руслан. То служанку на всю жизнь обеспечит за то, что та всего-навсего вызвала ему скорую в момент приступа то родную дочь из дома и бизнеса выгонит за мизерную недостачу в кассе фирмы. Да, какой же чудак, за ворство наказывают, за спасение жизни награждает. Ужас, прям не верится, что такие люди есть среди богатеев. Короче, он умер полтора месяца назад, и все завещание составил с условиями. Каждый, кому что-то причитается, должен выполнить определенные действия. «Руслану предстоит за месяц найти достойную женщину и жениться на ней. Покорить ее сердце, короче. И тогда ему причитаются миллиарды в швейцарских банках и две загородные виллы», — подхватывала эстафету Светка. «Да уж, а женщина нужна с научной степенью, порядочная, умная, интеллигентная. Где ж я такой найду?» — сетовал Руслан. «Бедолага, действительно проблема». В водах высшего общества, если у женщины есть образование, то это либо курсы кройки и шитья, либо курсы моделей, актрис, певиц. И редкие исключения подтверждают правила своими лицами, которые уже ни один пластический хирург не исправит. «Вот я тебя и предложила. Ты по всем стариковским параметрам подходишь», – выпалила счастливая Светка, «да нельзя, довольная своей задумкой». «И внешне очень даже», – добавил Руслан, окинув меня недвусмысленным взглядом с головы до ног. «По-моему, даже лодыжки не забыл. Можем даже перепихнуться несколько раз». Он сказал это так, словно делал мне одолжение. Я продолжала жадно глотать воздух, запивая его чаем с глюквой, и думать, «Как я вообще оказалась в этом театре абсурда?» Со Светкой мы познакомились совершенно случайно. Но где женщина, что недавно ушла от крутого бизнесмена и отсудила у него почти все, кроме семейных трусов, благодаря роману с крутым юристом, может встретить босячку из среднего класса? Да в общем нигде. Наши два одиночества никогда не встретились бы. Но Светка – женщина непредсказуемая. Внезапная до инфарктов у слабых духом людей. Например, как ее бывший – который однажды понял, что разведен и гол, как сокол. Однажды я захотелось зайти в ювелирный для среднего класса и выбрать себе интарные украшения. Одна модная нынче гадалка, к слову, тоже жена миллионера, сказала, что этот камень принесет Светке новую любовь и счастье. И вот там мы познакомились. Я выбирала серьги для бывшей коллеги из вуза, А Светка буквально растерялась среди вещиц без брюликов и рубиков. Как ни удивительно, но оказалось, что жен миллионеров и бизнесменов часто волнуют те же вещи, что и нас, простых земных женщин. А когда речь зашла о моей аномалии, пониженной температуре тела, Светка прямо вся оживилась. Оказывается, ее гадалка такая же, в семь родила четвертого ребенка и теперь живет в доме с пятью мужчинами и плачется, как это непросто. В общем, мы подружились. Наверное, сказалось то, что Светка не родилась в высшем обществе, а попала туда из глубинки, деревни под моим родным городом. Так что яблоньки наши росли недалеко, а яблочки уже потом откатились в разные стороны. Кто в обычную жизнь для среднего класса, а кто на виллу одного богатея. Я знала, что Светка, мягко говоря, не совсем обычная, но теперь начала вообще сомневаться в ее умственном статусе. Пока вспоминала наше со Светкой судьбоносное знакомство, они с Русланом соловьями заливались. Однако меня как-то не очень радовала перспектива жить под одной крышей с Русланом, посещать с ним виллы его родственников, и проходить собеседование у психологов, призванных определить, действительно ли у нас любовь-морковь. Не так я видела себе жизнь свободной женщины после отъезда сына. Но бизнесмены на то и бизнесмены. Уговорить отставного вузовского педагога, который теперь ищет себя как художник, вроде меня, им ничего не стоит, вернее стоит, и даже немалых денег. «Я уже купил вам галерею, Елена», — сообщил Руслан. «Документы подписаны. Через полтора месяца все ваше». Эм... И вот тут мой инстинкт самосохранения вспомнил одну деталь, которую стоило бы уточнить, прежде чем поддаться на требования творческой натуры, немедленно соглашаться на подобные условия. Эм... «Стесняюсь спросить, а если у нас не получится?» Но если ваши родственники не поверят в нашу искренность, или психологи нас разоблачат, мало ли, попадутся некупленные профессионалы. Редкость, но все же...» Руслан отмахнулся. «По условиям сделки галерея все равно вам достанется. Я и сам не бедствую, и условия деда хочу выполнить просто из азарта. Желание доказать родственникам, что могу. Они там уже ставки делают» кто из наследников выполнит условия деда, а чьи деньги уйдут на благотворительность. С этими словами мне сунули под нос контракт. «Да, без меня меня замуж выдали. Еще немного, и я окажусь в постели Руслана для нескольких перепихов. А меня окручивали по-настоящему. Ну давай, подруга, будет весело. Посетишь приемы, богатые дома, семейные ужины». С мамашей своего бывшего ты уже навострилась, щелкает интриги, как орешки. Вот и потренируешься. Сделай им интеллектуальный нокаут и умственный мат. В шахматном смысле, естественно. Елена, плюс галерея я подарю вам небольшое предприятие. Так, завод по производству красок всех видов и назначений. Посмотрите, сколько пользы, бесплатной краски. Скидки всяким там дедам из союза художников, чтобы к вам не придирались. И ежемесячный стабильный доход. Кстати, я весьма хорош в постели. Кажется, у этого Руслана постели бизнес два в одном, как палочки Твикс. Ну дайте же мне хотя бы документы спокойно почитать, взвилась я. Конечно. Давайте, давайте. Мы не торопимся. Еще целых десять минут в запасе. Видимо, Руслан не так часто встречал женщин, умеющих читать, если так поодушевился моим предложением. И вот спустя час я стояла в ЗАГСе, отвечала «да» и не понимала, как я во все это вляпалась. Стоило нам выйти за порог к белому лимузину, я остановилась и выпалила в лицо Руслану. «Значит так, давайте я вам... Эм, э, тебе...» «Напомню дополнительные условия нашей сделки. Хотя они и записаны черным по белому, вернее, синим по белому, моей шариковой ручкой. Пришлось добавлять от руки, куда ж деваться. Я принялась загибать пальцы. Первое. Я с вами не сплю. Максимум ночевка в одной кровати. На разных сторонах и без приставаний». Руслан развел руками и беспечно усмехнулся. Дело ваше. Много теряете». Ну да, мы, альфа-самцы, любой доведем, а уж до оргазма, до бешенства или могилы – вопрос отдельный. Второе. Независимо от того, чем завершится наше э, приключение, завод и галерея – мои. Это включено в договор. Третье. Вы не только выдаете мне полные инструкции, как и с кем из ваших родственников себя вести, но и объясняете все подводные камни. Без проблем. Дам такое досье на всех. КГБ отдыхает. Четвертое. После завершения сделки мы друг друга не знаем. Мой сын не должен ничего заподозрить. И уж тем более муж. Когда ему сообщат, что суд пересмотрел решение, опека полностью переходит ко мне. Хорошо? Да ради бога. Попадет неожиданно, как курвощи. Прекрасно. И пятое. «Сам объясняй, почему я не взяла вашу фамилию. Можешь сказать, что меня уже знают как художника, в узких кругах фанатов-почитателей, например, голуби, которые бродят по карнизу моей квартиры, или мой сын». «Так и скажу, не переживай», – беспечно пообещала Руслан. Я подала новоиспеченному супругу руку, и мы вместе спустились по лестнице под вспышки фотоаппаратов, свет телекамер и галдеж журналистов. Как выяснилось, Руслан не только один из совладельцев семейного бизнеса, но еще и достаточно известный в светских кругах хлыщ. Плюс к тому бывшая модель мужской линии белья Кельвин Кляйн. Как говорится, уж если не везет, так по-крупному. Так что безвестность нам определенно не грозила. Я растянула губы в улыбке, послала всем пронырам из прессы воздушный поцелуй, и с наслаждением скрылась в недрах машины с донированными стеклами. Фуф, слава богу, на светских раутах этого меньше. Там вход исключительно для избранных и прессу не избирают, несмотря на хорошую предвыборную платформу, предложение большой чистой любви народа благодаря удачному пиару. У меня еще десять минут в глазах рябило, и счастливые желтые кружочки танцевали загадочный танец.